Двадцатью ярдами выше Холли с винтовкой в руках упал на мостки, следом Алиша с гранатой. Девушка замахнулась, целясь в место, где стояли Эми и Бэбкок. Я не могу её бросить. На мостки упали Кале и Пасара. Питер поднял дробовик Кольсона и выстрелил в бегущего к ним мужчину в оранжевом. Тот сдавленно вскрикнул и полетел с мостков головой вниз. Холли свыстрелил в другого бегущего, который наоснечь рухнул на мостки. Целься в вируса носителя и бросай, велел Питер Алише. Она слишком близко. "Эми", зарал Питер, "беги от него скорее". Девочка не шевельнулась. Сколько ей удастся удерживать этого монстра? Куда подевался Ольсон? Огненное кольцо догорало, и жители гавани оранжевой лавиной потекли вниз по лестницам. Тео на четвереньках вяло попятился от вируса носителя. Похоже, он смирился со своей участью, да и сил на сопротивление не осталось. Калеб с Сарой добежали до лестницы и спустились на балконы, где началась самая настоящая свалка. Дети плакали, женщины испуганно кричали. Но сквозь шум и гам пробился чей-то зычный голос. Бегите в туннель, скорее бегите в туннель. Неужели Ольца набивился? Тут во двор бросилась Маусами. Эй, посмотри на меня. Она споткнулась и упала на колени, опёршись на руку. Правая штанина насквозь пропиталась кровью. Маус пробовала подняться. "На меня, на меня посмотри", размахивая руками, кричала она. "Назад, Маус, назад", беззвучно взмолился Питер. Поздно. Вирус-носитель стряхнул с себя транс. Он сжался в пружину и взмыл к потолку. С безжалостной неотвратимостью он ухватился за балку, закрутился вокруг нее, как ребенок вокруг ствола дерева. Головокружительные трюки невольно завораживали и с оглушительным грохотом приземлился на мостки. «Я Бэбкок. Мы Бэбкок!» «Лишь!» – начал Питер. Щеку обжег горячий газ. У самого лица прилетела граната, и Питер понял, что сейчас случится. Взрыв, грохот, облако раскалённого дыма. Питера швырнуло на Алишу, и они оба упали на рушащиеся мостки. Что-то заклинило. На миг показалось, что мостки выдержат. Питер с Алишей даже успели приземлиться на настил, но заскрипел металл, посыпались болты и гайки. Один конец мостков оторвался от подолочной балки и словно баёк молота опустился на землю.